неудобства, причиняемого Грималю уходом Гринуя. Двадцать ливров были огромной суммой. Грималь сразу же согласился. Они вернулись в дубильную мастерскую, где Гринуй, как ни странно, уже ждал с собранным узлом. Бальдини уплатил свои двадцать ливров и тут же